Глава 17. Яна В течение месяца мы притворяемся парой. Каждое утро Марк заезжает за мной, отвозит на работу, и мы вместе возвращаемся домой. Иногда мы ссоримся, я чего-то не понимаю, а он что-то не может запомнить, но в конце концов всегда миримся. Два раза в месяц я преподаю студентам азы мол биола. Не сказать, что это мне в радость, но я стараюсь совершенствоваться во всем, пуская маленькими шажками. Мы почти готовы отправиться к его родителям на званый ужин. Однако что-то внутри нас беспокоит сильнее, чем предстоящее мероприятие. Еще предстоит выяснить, что именно. Женя уже все знает о нас. Как мы начали встречаться, как он целуется, что любит, во сколько просыпается. Иногда мне кажется, что она готовит меня к экзамену, где я должна блистательно ответить на все вопросы о Марке. И это слишком меня удручает. «Ты чего такая грустная?» — спрашивает она, придвигая ко мне свое кресло. Марк уже объяснил мне, чем мы будем заниматься. Нужно обязательно написать статью «The Most Marvelous Virus Journal» в один из ведущих в области, где имеются подразделы узкопрофильных направлений. Но вначале необходимо провести все запланированные эксперименты. «Не знаю», — отвечаю я, отодвигаясь от микроскопа. «День дребедень какой-то». «Почему? Ты же вроде бы загорелась этой темой». «И да, и нет. Я боюсь, что все будет запорото с нулевым результатом». «Ну, ничего страшного», — подбадривает меня Женя, хотя я понимаю, что страшное только впереди. Все через это проходят. Депрессия, торг, принятие. Да, но я тяжело выдыхаю. Марк сегодня на каком-то совещании, поэтому я все время дергаюсь, как будто тема этого совещания я, а не что-то научное. Женя еще ближе подъезжает ко мне. «Ты что, поссорилась с Марком?» «Нет, что ты, мы не поссорились». «Тогда почему на тебе лица нет?» Я пожимаю плечами. «Я боюсь, что у меня не получится». «Господи!» — восклицает Женя, и кто-то из коллег громко кашляет, давая понять, что она мешает. «Простите!» — сразу же извиняется Женя и склоняется ко мне ближе. «Господи, Яна! Нашла из-за чего переживать, ей-богу! Это не тот пласт жизни, на который нужно тратить эмоции. Но это мечта всей моей жизни, понимаешь?» Женя выразительно хлопает ресницами. «Культивирование клеток?» Никуда не денется. У них же фактически нет ног, чтобы сбежать с твоего стола. Я вновь тяжело вздыхаю. «Как тебе удается быть всегда в хорошем расположении духа? Просто у меня такой дар», — хихикает коллега и сжимает мое плечо. «Нет ничего плохого в том, чтобы ошибаться. Это тоже опыт. Возможно, ты права. Дай посмотрю, что у тебя там получается». Я отодвигаюсь от стола, и Женя придвигается к микроскопу и настраивает его под себя. Она что-то выискивает на чашке Петри, а потом, оторвавшись от микроскопа, говорит. «Ну, слушай, клетки и клетки, как по мне. Сколько времени уже прошло?» «Семь дней», — отвечаю ей. «Всего неделю с ними работаешь. подберешь работающий протокол, никуда не денешься». «Думаешь, все в порядке?» «Конечно! В итоге результат ты увидишь». Я прикусываю губу. Меня переполняет тревога, потому что мне кажется, я ничего не могу сделать правильно. «Спасибо». Натянув улыбку, отвечаю я. «Слушай, сходи, развейся. Если тебе не сложно. возьми немного азота и проверь моих мышек в виварии. Не успеваю. Пожалуйста». «Ладно», — отвечаю ей, и, встав с кресла, беру ключи у Жени и направляюсь на другой этаж. Вставив ключ-карту, я открываю дверь и включаю свет. Переодеваюсь, иду к стеллажу с животными клетками. Четыре мышки носятся по клетке и, наверное, рады меня видеть. Я беру перчатки из упаковки на столе около двери и подхожу к клеткам. «Привет, Микки!» Здороваюсь я с мышкой. Она в целом выглядит очень бодро. Каждая мышь промаркирована, чтобы не запутаться. Меняю воду в поилке и добавляю корм. «Привет, Лили!» Говорю я второй мышке, которая с любопытством смотрит на меня. На самом деле здесь несколько Лили и один Микки. Женя ждет от этих супердорогих геномодифицированных нокаутных мышей беременностей и мышат. Не знаю, зачем она дала им имена. Мне так жалко становится этих мышек, которые против своей воли сидят здесь, в металлической клетке. Подавив в себе грусть, я прощаюсь с подопытными, переодеваюсь, выхожу из комнаты и направляюсь на верхний этаж за азотом. Кстати говоря, там пустует и кабинет Марка, в который он не захотел переезжать, но он все таки закреплен за ним. Поднявшись на лифте, я выхожу и иду туда, где в сосудах Дьюара хранится азот — Отливаю немного в термос, на пару эпиндорфов много не надо. И иду обратно. Не знаю почему, но все мысли мои заняты Марком. Казалось бы, почему я думаю об этом снобе? Ведь он идеален только как ученый, Как человек, Марк по-прежнему упертый баран. Однако не стоит отрицать, что он начал вызывать у меня симпатию как мужчина. Но это лишь симпатия. Надеюсь, что мое влечение к нему мимолетно и не повлечет за собой серьезных последствий. Когда я выхожу из лифта на своем этаже, в холле царит столпотворение. Максим Дмитриевич что-то воодушевленно говорит нашему коллективу. «Я лениво подхожу, потому что он обращает на меня внимание». «Подходите, подходите», — говорит он мне, зазывая рукой. «Не хватает только Марка, да?» «Наш предводитель, как всегда, купается в лучах славы», — ехидно говорит Женя. «Лучше купаться в лучах славы, чем в формалине», — отзывается Максим Дмитриевич и хихикает. «На шутку это мало похоже, поэтому никто больше не смеется. «Ну, смешно же, а?» «Единственный, кто отзывается, это Денис». Он хлопает в ладоши и говорит. «Ха-ха-ха! Какая тонкая шутка, босс!» «Вы все какие-то угрюмые!» С досадой в голосе произносит Максим Дмитриевич. «Нужно радоваться! Скоро Новый год, затяжные праздники!» «В которые мы все равно будем работать!» фыркает Арсений, прислонившись к колонне. Удивительная особенность у него — вечно прислоняться к чему-то, будто его ноги не держат. «Ну, если тебе нечем заняться, то ты можешь и поработать». Арсений строит недовольную гримассу. А вот во взгляде Дениса можно заметить море азарта и предвкушение работы в празднике. Он останется один, его никто не будет терроризировать с мешками, никто не будет ему мешать. Кажется, Денис следующий после Марка по шкале трудоголизма. «Я вовремя». Голос Марка, звучащий у меня над духом, заставляет меня подпрыгнуть. «Как же хорошо, что у термоса есть крышка, иначе я бы сейчас получила ожог. Зачем так пугать?» «Ты принесла мне кофе?» — спрашивает Марк, отбирая у меня термос. «Как мило с твоей стороны». «Это азотный кофе, если тебе интересно», — ворчу я в ответ. Марк сразу же возвращает мне термос. Я смотрю на него с легкой насмешкой. «Что, не нравится азотный кофе? А зря!» «Он со спецэффектами, дымок расплывается». «Я как-нибудь обойдусь, Яна. Не так уж и хочется пить». «Ну, как знаешь». Пожимаю я плечами. «О, Марк!» — вскрикивает Максим Дмитриевич. «Иди сюда». Марк тяжело вздыхает. Ему тоже не нравится, как Максим Дмитриевич ведет себя на публике, но он ничего не может с этим поделать. Максим Дмитриевич — один из лучших друзей его отца, и общаться с ним Марку гораздо сложнее, чем мне». «Мне нужно только смотреть на Марка с восторгом, изображая влюблённость». А на Марка возлагаются другие, более сложные задачи. Разговоры, объятия и нежные шепоты на ушко. Возможно, со стороны это выглядит слишком слащаво, но что поделаешь, игра на публику должна быть безупречной. «Как мы все знаем, скоро Новый год!» В толпе звучат перешёптывания. «А это значит, что...» «Нужно больше работать!» — Серьезно говорит Денис. «Если бы он был на месте Марка, я бы выпила азот из термоса прямо сейчас, потому что это прозвучало очень глупо». «Правильно, Дэн», — одобряет слова Дениса Максим Дмитриевич, указав на него пальцем. «Но я говорю о корпоративе». «Зачем нам корпоратив?» — спрашивает Женя. «Как зачем?» — вопросительно поднимает брови Максим Дмитриевич. «Чтобы сплотить коллектив». В прошлом году Денис был так расстроен, что попытался засунуть голову в ламинар, крича, что не может работать рядом с такими неумными людьми, как мы. Денис кривит недовольную мину. «Не было такого». «Ага, не было», — покашачь щурится Женя. «Достаточно», — останавливает их Максим Дмитриевич. Дэн, изобразив рогатку, направляет ее сначала на себя, а потом в сторону Жени, давая ей понять, что война только начинается. Дурдом, ей-богу. «Марк, займись этим и дай своим сотрудникам задание приготовиться к корпоративу, скажем, 26 декабря». Мужчина сделал паузу, пока Марк самодовольно улыбается всем. «И давайте еще сыграем в тайного Санту». «А какой бюджет?» — интересуется кто-то из толпы. «Да, какой бюджет?» — кто-то поддерживает вопрос. «Ну, скажем, до двух тысяч рублей». Марк обращается к Максиму Дмитриевичу. «А не слишком ли много?» «Нет, что ты, в самый раз». Организуй проведение проведи незабываемый корпоратив для нашего самого лучшего коллектива». Сказать, что все расстроились, значит не сказать ничего. Вселениво расходятся по своим делам, я передаю термос Жене. И тут ко мне подходит Марк. «Яна, твой азотный кофе не у меня. Пойдем, нужно поговорить». Что опять стряслось у мистера самосовершенство. Очень любопытно. Мы остаемся в холле, немного отойдя от толпы еще не разошедшихся коллег. «Что-то случилось?» И да, и нет. В общем, почти через месяц мы должны будем поехать в загородный дом моих родителей. «Я помню», — говорю я, сложив руки на груди. Марк подходит ближе. «Нужно придумать что-нибудь им в подарок. У тебя есть идеи?» Я задумываюсь. «Нет, ни одной. Я еще не все знаю о твоих родителях». Марк хмурится, тоже задумавшись. Потом он заглядывает в мои глаза, и мое сердце пропускает удар. «Как ты смотришь на то, чтобы, скажем, завтра встретиться и обсудить это?» «А почему не сейчас?» Марк украдкой оглядывается по сторонам. «Ну, как минимум потому, что здесь полно лишних ушей». Я не могу оторвать взгляд от его глаз, пытаясь найти ответ на вопрос, «Как такой человек может быть настолько обаятельным?» Его глаза настойчиво требуют от меня скорейшего ответа, вынуждают согласиться. Хотя, наверное, я просто сама хочу провести с Марком время вне стен лаборатории. Хорошо, давай встретимся. Вот и ладушки. Куда хочешь сходить? Разве у нас не просто обычная встреча? Марк мешкает. Нет, я никогда не пойму, что он имеет в виду под словом встретиться. Я очень хотел бы, чтобы ты чувствовала себя более расслабленно, ведь обсуждать мы будем не раскапывание в пробирке и заматывание парафильмом. Ну да, соглашаюсь я. Впрочем, это тоже нужно обсудить. Как и план статьи для научного журнала. «Ты еще кажется, что-то говорил про конференцию. Надо постер». «Всему свое время, Яна. Не торопи события. Успеешь ты собрать свой постер». Голос Марка звучит очень нежно. Я даже не могу сообразить, что ответить ему. В его глазах пролетает, как падающий метеорит в небе, искра счастья. Интересно, что это значит? Оставшееся до вечера время я пребываю в смятении, не представляя, что Марк учудит. Мы договорились, что он заедет за мной в час дня, чтобы я смогла собраться спокойно, погулять с Шелби и просто выспаться. Суббота как-никак. Однако всю ночь я не сплю, ворочаясь. Мне что-то не дает покоя, что-то тянущее и леское в груди пытается напомнить мне о том, что мы с Марком лишь притворяемся. Я засыпаю только под утро. Декабрь выдался в Москве на удивление дождливым и промозглым. Но сегодня, встав ровно в 9 утра, я вижу, что снежный покров расстилается по стылой земле. Шелби на прогулке с удовольствием зарывается носом в пушистый снег. Чем ближе время подходит к назначенному, тем сильнее меня трясет. Я стараюсь сосредоточиться, но мысли разбегаются. Пытаюсь завить красивые локоны, но руки словно не хотят мне подчиняться, поэтому я решаю сделать легкую укладку. Надеваю белую рубашку, темный свитер, темные кожаные брюки и невысокие зимние ботинки. Теперь их черед согревать мои ноги в холодное время года, а осенне нужно будет помыть и убрать, как и пальто. Достав теплую парку, я прохожусь по ней липким роликом, чтобы убрать с темно коричневой ткани шерсть Шелби. Питомец огорченно тявкает, словно не хочет, чтобы я уходила. Но не переживай, Шелби, мы вечером обязательно еще прогуляемся. Собака вылизывает мне руку. Как же сильно я его люблю, кто бы знал! Без десяти час приходит сообщение от Марка, что он подъезжает, и у меня, как назло, все совсем валится из рук. Ощущение такое, что я иду на настоящее свидание, что эта паника внутри меня — что иное, как тревожный звоночек о том, что Марк мне действительно начал нравиться как мужчина. Черт возьми, с этим нужно что-то срочно делать. Не хватало еще влюбиться в него. Чуть не забыв телефон и кошелек, я выбегаю на улицу. Марк уже подъехал и вышел из машины. Я привыкла видеть его в пальто, но сегодня он надел темную парку, которая идеально сидит на его фигуре. Она расстегнута, а под ней виднеется самая обыкновенная толстовка с капюшоном. Марк лучезарно улыбается, как только я подхожу к нему. «Привет!» «Привет!» Между нами зарождается приятная неловкость. Она настолько сладостна, что это нелепо аж скулы сводит. «Ты замечательно выглядишь!» «Спасибо!» Мне очень приятен его комплимент, хотя внутри меня все еще трепещет волнение. «Ну что, поехали?» «Да». Марк открывает передо мной дверь, и я залезаю в машину. Он садится рядом, а я не знаю, как бы усесться поудобнее. Наконец, я нахожу позу и пристегиваюсь. От Марка вкусно пахнет, так же, как и тогда, в нашу последнюю неофициальную встречу. «А куда мы едем?» «Это сюрприз». Отвечает он и, не дожидаясь моей реакции, трогается с места, на ходу пристёгивая ремень безопасности. «Если, конечно, ты не против». «Конечно, не против», — говорю я с улыбкой, которая не сходит с моего лица. В этот момент я решаю, что пора перестать следовать велению сердца и начать принимать разумные решения. Давай, Яна, будь благоразумной. Никаких проявлений нежности. Как спалось? Замечательно. Спасибо, что спросила тебе. неплохо. Правда, я уже с раннего утра на ногах. Не любишь долго спать? Организм работает как часы. Каждое утро суббота около семи часов я иду в зал. Держу свои тело и разум в форме. Ну как же. Кто бы мог подумать, что Марк не держит себя в форме. От него так и веет идеальностью во всем. Я успела только позавтракать и погулять с Шелби. Кстати, как он? Хорошо, спасибо. Не съел больше ничего? Ну. «Иногда такое случается», — Марк усмехается. «Не думал, что у тебя есть собака». «Почему?» — Марк пожимает плечами. «Просто не складывается образ рокового молодого специалиста, который любит собак породы корги». «Какой же ты сноб!» «Спасибо», — лучезарно улыбается Марк. «Сочту за комплимент». Какое-то время мы молчим, пока Марк не выезжает на МКАД. «Я хотела бы поговорить насчет моего проекта». «Говори», — разрешает он с таким видом, словно ждал совершенно другого от меня. Я облизываю пересохшие губы. «Я прочитала тот материал, который ты мне скинул». «Весь?» «Да», — неуверенно подтверждаю я, не понимая, что его больше смущает. То, что я действительно отсмотрела весь материал, или то, что я хочу обсудить его сейчас. «Я поражен твоей страстью к науке». «Ну, грызть ее гранит я точно не перестану. Так вот». Я же правильно понимаю, что ты дал мне задание изучить новую мишень для подавления роста опухоли? Ну, во-первых, мы с тобой будем этим заниматься вместе. Во-вторых, сначала надо воспроизвести то, что известно в литературе, а потом уже мы сможем перейти к нашей цели. Ты так веришь в меня?» Марк сильнее сжимает руль. «Да, Яна, я верю в то, что ты весьма самостоятельна». но замечу сразу же, что я всегда буду направлять работу, и брошенной ты себя чувствовать не будешь. Да, но вся наша лаборатория занимается теперь изучением ВПЧ. У них свои темы, у тебя своя. Ясно. Мы специально приобрели еще одну линию, сиха, как раз для остальных. Женя тебе говорила? Да, она что-то упоминала об этом. Вот, с ней тоже поэкспериментирую. Между нами вновь появляется натянутая пауза, словно намекающая на то, что мы говорим совершенно не о том, о чем нужно. Что ты уже знаешь о ВПЧ? «Ты лекцию хочешь, что ли?» Я вопросительно приподнимаю бровь и смотрю на Марка. Он отвечает мне добрым, но многозначительным взглядом. «Да, ты ведь изучила весь материал, который я тебе скинул, и у нас впереди целый день. Представь, что я чистый лист. Рассказывай». «Ты же не серьёзно». Конечно, я абсолютно серьезно. Нужно было придушить Марка еще тогда, когда он меня впервые поцеловал. Прямо на месте. И проблем было бы меньше, этот индюк перестал бы выпендриваться. Марк, взглянув на меня, смеется: На моем лице должно быть читается все, что я думаю о нем в этот момент. Яна, я же шучу. Просто расскажи, что ты знаешь о вирусе по у человека: Ну, ВПЧ, это вирус, который передается, Это ты и так знала. Хотя нет. Расскажи, как он передается? «Я хмурюсь». «Ну, источник вирионов, больной человек или носитель». «Хорошо, что еще? «Риск передачи даже при однократном контакте 80%. Особенно у молодых девушек. Их физиология в момент полового созревания облегчает проникновение возбудителя. Заражение через предметы на данный момент сомнительно». «Что скажешь про его структуру?» «Вирион имеет форму сферы». Оболочка или капсид собирается из структурных белков L1 побольше и L2 поменьше. На основании вариации L1 описали более 190 типов ВПЧ, и выяснилось, что 30 из них способны инфицировать эпителий. Сам геном — двуспиральная кольцевая ДНК, в которой бывает закодировано по 8-10 белков. «Блистательный ответ», — хвалит меня Марк. «Мне нравится». «Спасибо». «А как развивается вирус, ты помнишь?» Мм, да. Есть два сценария. ВПЧ любит эпителиальные ткани, проникает через микропорезы. Большинство людей его даже не замечают, но 50% не везет. Геном вируса выбирается из капсида и переезжает в ядро клетки. ДНК копируется, инфицированные клетки тоже делятся. Клетка работает на сборку вирионов, новые вирионы выходят из клеток и инфицируют все, что находится рядом. Что происходит при втором сценарии? ВПЧ встраивается в хозяйскую ДНК, клеточный аппарат начинает активно производить белки Е6 и Е7, которые не дают запустить иммунный противовирусный ответ. Постепенно он уходит в более глубокие слои клеток. Я жду похвалы от Марка, но он лишь цокает языком, как будто недоволен моим ответом. В геноме человека около 8% занимают фрагменты ДНК древних вирусов. Вот такой горизонтальный перенос генов. Марк улыбается мне. А что касается подходов к терапии, ты успела что-нибудь прочесть? Немного, признаюсь я честно. Я больше пыталась узнать про сам вирус. Ведь какой-то радикальной терапии вируса не существует. Но в ЭПЧ мир узнал не так давно. Но уже в 19 веке начали подозревать вирусную природу рака шейки матки. Саму связь установили только в 80-х годах прошлого века. Иными словами, в ДНК происходит столько повреждений, что… «Здоровые клетки превращаются в раковые», — выпаливаю я на автомате. «Именно». «Вроде бы, если мне не изменяет память, есть все же какие-то вакцины». Марк сворачивает на проспект. «Я не представляю, куда мы едем». «Да, вакцинация проводится, но она не может полностью защитить от вируса». «Да и вакцинироваться имеет смысл только в подростковом и молодом возрасте». «Пик инфицирования женщин приходится на 16-25 лет. У мужчин немного позже». Но даже у переболевших зачастую не находят защитных антител против вируса. Иммунитет нестойкий. Тонко подмечено, коллега. Марк, кажется, доволен нашим разговором, он весь светится. Я еще больше убеждаюсь, что он влюблен по уши в науку. В 2006 году была зарегистрирована и выпущена первая вакцина. При прохождении полного курса вакцинации вероятность развития онкологических заболеваний снижается на 60%. Кстати, она защищает от четырех типов вируса папилломы человека 6, одиннадцатого, 16 и 18 самых онкогенных. Потом доработали и сделали вакцину против девяти типов. А еще есть одна, а двух типов. Всего три вакцины. Третья вакцина, отечественная, успешно проходит клинические испытания. Слушал недавно доклад, очень жду положительных результатов. «А что же в мире делали до этого времени?» «Конечно, вирус изучали», — отвечает Марк с легким оттенком снобизма. «Но было много неудач». «Значит, все в наших руках?» — улыбаюсь я, глядя на Марка. «Да, Яна, все в наших руках. Когда я вижу на горизонте башни Москва-Сити, у меня возникает подозрение, что мы направляемся именно туда. Но для чего? Я не решаюсь спросить об этом Марка, ведь он сказал, что это сюрприз. Не хочется портить его своими расспросами». Я смотрю на величественные здания, спроектированные, несомненно, талантливыми архитекторами. Крупные хлопья снега, кружась вокруг этих небоскребов, создают завораживающий танец, окутывая все вокруг романтической атмосферой в этот зимний день. Марк паркуется на платной стоянке и отстёгивает ремень безопасности. Мы выходим из машины. Я сразу же надеваю шапку, чтобы не испортить прическу. Вдохнув морозный воздух, я поднимаю голову и любуюсь открывшимся видом. Передо мной красуется высоченная башня, закрученная спиралью. Марк спешит вставить свои пять копеек, увидев, что я заворожённо смотрю на нее. Эта башня называется «Эволюция». Она построена из гнутого стекла и является одним из самых изогнутых зданий в форме спирали. И правда, башня по своей форме напоминает молекулу ДНК. Две ленты фасадов закручиваются и плавно соединяются в металлической конструкции над крышей, что символизирует эволюционную спираль. «Это удивительно», — выдыхаю я. «Конечно, я и раньше слышала о комплексе Москва-Сити и видела его в новостях, но увидеть его вживую — это словно по-новому осознать всю красоту и изящество, которых способен достичь прогресс». Марк тоже смотрит вверх. «И впрямь удивительно». Мы встречаемся взглядами. Марк протягивает мне свою руку, но я не спешу принять ее. Пойдем, нежно произносит он. «Я тебе кое-что покажу». Я неуверенно беру Марка за теплую руку. Казалось бы, что может быть проще, чем продолжать играть пару и вне офиса? В башне эволюция около 50 этажей. И мы туда пойдем. Мы с Марком обходим парня с девушкой, и наши плечи случайно соприкасаются. При условии, что ты выйдешь за меня замуж. Его слова звучат слишком отчетливо и уверенно, словно это не просто намек, а прямой вызов. Меня передергивает. Нет, Марк. Я не хочу за тебя замуж. Ты уверена? Я пытаюсь высвободить свою руку из его, но не могу. Его мужское тепло, кажется, проникает под кожу, растворяя мое одиночество и, как ни странно, исцеляя еще не затянувшуюся рану от прошлых отношений. Да, мой голос дрожит. Уверена. На твоем месте я бы все же подумала об этом, усмехается Марк и сжимает мою руку еще крепче. Мы направляемся к другой башне. Разные догадки посещают мою голову, но чуть позже, когда мы скрываемся от пушистых снежинок, я понимаю, что затеял Марк. Подойдя к ресепшену, он сообщает, что купил два билета на смотровую площадку. Сдав куртки в гардероб, мы направляемся к лифтам, и они с легкостью поднимают нас на высоту 327 метров. Я подбегаю к окнам. Город словно раскидывается передо мной. Он поражает своим величием. Крыши домов, верхушки ТЭЦ, черная как смоль, дорога, по которой неторопливо катятся, будто игрушечные машинки. Все кажется нереальным, сказочным и детским. «Поразительно!» — срывается с моих уст, когда Марк подходит ко мне. «Да», — соглашается он, но ответ кажется мне сухим на эмоции. «Я подумал, что этот вид поразит тебя не меньше, чем исследование, которое мы проводим». «Ты только посмотри!» — восклицаю я, указывая пальцем немного вниз. «Река Москва, словно змея, впавшая в спячку!» Марк усмехается. «Что? Ты такая забавная!» Говорит он, сунув руки в карманы джинсов. А я стою и радуюсь, как ребенок, которому купили сахарную вату. «Это удивительно! Смотреть на родной город с высоты птичьего полета. Я не до конца понимаю, от чего у меня перехватывает дыхание. От увиденного как на ладони города или от того, что Марк стоит ко мне так близко. «Сегодня я влюбляюсь в город вновь. Влюбляюсь в верхушки его заснеженных домов, шумный ритм и непостижимую сознанию архитектуру. И это любовь особенная». Пойдем, говорит Марк, потянув меня за руку. «Когда я так легко позволила ему дотрагиваться до себя? Что со мной такое?» Мы направляемся к ресторану, где вдоль панорамных окон расставлены столики на двоих. Людей немного. Возможно, еще не время, или же внезапный снегопад напугал потенциальных гостей. Мы берём по чашке кофе и, усевшись за столик в самом углу, наблюдаем за снежной крошкой, которая кропотливо трудится, чтобы накрыть город пушистым одеялом. Итак, я начинаю с многозначительной паузы. Какие они, твои родители? Марк смотрит на меня завораживающим взглядом. Видно, что он нервничает так же, как и я. Они целеустремлённые люди, которые посвятили себя науке. Это я уже поняла, хихикаю я в ответ и отпиваю кофе. Расскажи о них поподробнее. Кем они работают, как их зовут, что они любят. Ты, вероятно, уже знакома с моим отцом. Его зовут Робер Борис Алексеевич. Он заслуженный доктор биологических наук, вирусолог и за свою многолетнюю службу России был награжден несколькими медалями. А мама? Анна Геннадьевна Робер, удивительная женщина с аналитическим складом ума. К сожалению, ее карьерный рост остановился на уровне кандидата биологических наук — Однако, несмотря на это, даже после того, как помогла мне встать на ноги, она с энтузиазмом вернулась к любимой науке. «Почему ее карьерный рост остановился?» Марк откашлялся, будто бы этот вопрос резанул его по горлу. «Если в других профессиях женщины могут занять высокую должность и подобраться к самой верхушке карьеры, то в науке совершенно другие принципы». «Это какие?» Марк смотрит мне в глаза. «Не хочу расстраивать тебя раньше времени», Но не всем ученым женского пола удается брать такую планку. К вам, как ты заметила, очень скептическое отношение. «О, да», — восклицаю я, откинувшись на спинку стула. «Это я уже испытала на своей шкуре. На всех самых низкооплачиваемых ставках трудятся женщины». «Нет, ты смышленная девушка и очень быстро учишься. Но исследовательская деятельность чаще всего приземляет женщин. Всегда находятся причины, по которым вы не можете пройти дальше». Марк делает паузу, набирая в легкий воздух. Тебя уже завалили на экзамене по-английскому. Казалось бы, что может быть проще, чем сдать его на отлично? Я немного перенервничала, признаюсь я. И к тому же в тот момент у меня были... Ну, я запинаюсь, говоря о прошлом, которое до сих пор еще отдаётся болью в сердце. Проблемы с парнем? Я лишь киваю. Не хочется знать, как Марк это понял. Наверное, мой ответ виден в глазах. Это тоже может стать препятствием в достижении цели. Мне грустно осознавать, что мой еще не сформировавшийся фундамент может быть разрушен несправедливым и витиеватым миром науки. Я пока не готова к этому. Больше мы не говорим про родителей. Ни про его, ни про моих, хотя Марку вряд ли интересно, кто мои родители. Из нашего разговора я узнаю, что Марк любит капучино — тащится от пористого белого шоколада ненавидит томатный сок, который заставляет себя пить время от времени, и обожает все фильмы франшизы «Индиана Джонс». А вот Звездные войны» он критикует так, что мне приходится держать язык за зубами, чтобы мы не поссорились. Мы кратко обмениваемся и предпочтениями в одежде. Оказывается, Марк ненавидит рубашки. Он бы с удовольствием ходил в лонг-сливе или же в футболке, которая не сковывает движений. «Я сижу и пускаю слюни на его бицепсы», потому что мне чертовски хочется их потрогать. На обратном пути я точно возьму его под руку, чтобы пощупать. Я же ему сообщаю, что в целом мне очень некомфортно в халате. Это так и есть. А надевать одежду полегче под него я не могу, потому что жутко мерзну. Но нужно мириться с такими неудобствами, чтобы достичь своей цели. В итоге мы решили, что пока что этих сведений достаточно, чтобы иметь представление друг о друге. «Ну что, поехали?» — предлагает Марк. Я одобрительно киваю. Здесь, конечно, красиво и, я бы сказала, вдохновляюще, но мы и так провели достаточно много времени вместе сегодня».